Эпилог. Когда в кабинет зашла девочка, она поняла, что время пришло. Неизвестно почему, но сердце прошептало отчётливо: "Я так долго ждала". Она вновь почувствовала боль, как будто её вытаскивают откуда-то за руку. А Кика Китадзима работала в некоммерческой организации "Занятия для души". Ещё подрабатывала психологом-консультантом в паре школ. Но вообще-то она работала в занятиях самого их основания. Когда-то она так же, как и большинство учеников в занятиях, ходила в среднюю школу Никисина номер 5. В средней школе был период, когда она выпала из процесса обучения, настолько, что не могла перейти в старшие классы. Но сама она тогда махнула на это рукой. Пока осенью в 9 классе не повстречала на похоронах бабушки преподавательницу, госпожу Самадзиму. Госпожа Самадзима, госпожа Юрико Самадзима. Когда Акико была маленькая, госпожа Самадзима жила по соседству и здорово выручила бабушку. Вливая такая тётенька, и даже на похоронах она рыдала громче родителей. Бабушка никогда не рассказывала о том, что у неё есть такая подруга. Поэтому Акико удивилась не меньше остальных родственников, и ещё сильнее, когда тётенька спросила: "А это ты, Акико?" Бабушка ни разу не рассказывала внучке о госпоже Самадзиме, но вот госпожа Самадзима, кажется, много знала о Бакико. Она посмотрела девочке прямо в глаза и спросила без обиняков: "Что, в школу не ходишь? Какой ужас!" и со слезами стиснула ее руку, затем повернулась к маме Акико, которую видела впервые в жизни и внезапно сказала, «А все потому, что ты ее забросила». Мать Акико чуть не испепелила ее своим взглядом. «А ты кто вообще такая? Как ты смеешь?» Но госпожа Сама-Дзима ответила, и глазом не моргнув. «Я подруга ее бабушки. Акико, бабушка очень за тебя переживала и просила меня позаботиться о тебе, если вдруг что. Это ее последняя воля, так что у меня полное право вмешиваться в ваши дела». Госпожа Самадзима занималась тем, что собирала неуспевающих школьников, которые из-за плохих оценок бросали учёбу, и преподавала им за небольшую ежемесячную плату. Она к себе и Акико позвала. Но в тот момент девочка отказалась, потому что, ну, её это учёба. Но госпожа Самадзима была удивительно упрямой. Она умудрилась дотащить Акико, которая плевать хотела на старшую школу, до учителей и к тому же уговорить их, чтобы они не выпускали девочку из девятого класса. Дайте ей ещё год нормально поучиться. Может, она тогда сама захочет продолжить. Дайте ей подумать, я за ней присмотрю. Дайте ей возможность, оставьте её на второй год. И Акико оставили. То есть, поначалу Аки и тут закатила глаза и подумала, что всё равно будет то же самое, что в прошлый раз. Отстаньте уже, не будет она ходить ни в какую школу. Но в начале нового треместра, на пороге своего второго круга в девятом классе, Акико вдруг решила прислушаться к госпоже Самадзиме. Было сложно. Она ничего не понимала. даже чего именно не понимает. Но тут она вдруг подумала, что в такой момент не стыдно попросить о помощи. И поняла, что хочет учиться. Акико всегда думала, что ей никто не поможет, но осознала, что в этот момент ей протянула свою руку госпожа Самадзима. И осознала так неожиданно. Ей показалось, что кто-то крепко сжал её запястье. Акико не понимала, что это за чувство, но у неё появилось ощущение, что кто-то вытаскивает её за руку. Как-то раз госпожа Самадзима позвонила ей и предложила открыть некоммерческую организацию. Акико, тогда с опозданием на год, отучилась в старшей школе и поступила, как задумала, на педагога. Курсы госпожи Самадзимы перебрались в помещение побольше и превратились в свободную школу для детей, которые не хотят или не могут ходить в обычную. Госпожа Самадзима назвала своё учреждение "Занятиями для души" и пригласила Акико поработать. С радостью ответила та. Она была рада быть полезной госпоже Самадзиме, да и в будущей карьере преподавателя такой опыт тоже даром не пропадёт. Через несколько лет после этого, в 1998 году, продолжая помогать в занятиях, Акико встретилась с господином Китадимой. Она тогда училась на третьем курсе. Он сос работник в больнице неподалёку. Узнал о занятиях для души и обратился туда, потому что хотел привести на уроки детей, попавших в больницу и отставших от школьной программы. Или наоборот, позвать учителей из занятий к ним в палаты. Он с самого начала очаровал Акико своей спокойной улыбкой и добротой. Я на сразу почувствовала, что может и замуж за такого человека выйти. Одна только его фамилия, Китадзима, наполняла её дух силой. Скорее Акико встретила девочку, которая тоже называла его господином Китадзимой. Он провожал её гулять в садик при больнице. Очень красивая девочка. Храстинка с исхудавшими руками и ногами, по возрасту семиклассница, но выглядела младше. Зато взгляд очень взрослый. У девочки от терапии выпали все волосы, поэтому ей приходилось носить шапочку. Она хотела пойти в среднюю школу Икисина номер 5. Но из-за болезни не могла. Мио Мидзумори. Акико никогда не забудет её. В тот год она приходила к Мио раз в неделю. Госпожа Акико, давайте заниматься. Само воплощение воли, само воплощение любопытства. Каждый раз, когда Акико заглядывала в большие глаза Мио, ей хотелось расправить плечи. Пока эта девочка ещё называет её госпожой Акико, ей хотелось стать для неё хорошим учителем, таким, чтобы не было стыдно. Надо же, какие бывают дети. Это знакомство очень повлияло на Акико. Мио очень хотела в школу, но не могла туда ходить и всё равно не впадала в тоску, а жадно глотала всякое знание, до которого могла дотянуться. А Акико не раз и не два думала, что вовсе не она подбадривает девочку, а наоборот. Для Акико это стало поразительным открытием. Она думала, что прекрасно понимает детей, у которых не получается вписаться в класс, взяться за учёбу, словом, которые выпали из потока. Она собиралась пойти работать в школу, помогала в занятиях но в глубине души твёрдо верила, что всё уже знает. Зря, как оказалось. Самана ещё подростком столкнулась совершенно с совершенно другими проблемами, не такими, как у этой девочки. Но у каждого человека своя печаль. Когда Акико переходила на четвёртый курс университета, Мио не стало. В тот весенний день на похоронах лил дождь, и Акико увидела крохотного младшего брата Мио, который совсем потерялся и проливал бесконечные слёзы. Ей почему-то стало трудно дышать. Она живо вспомнила, как Мио называла её госпожой Акико, и сердце сжалось. Ей так повезло побыть учительницей для этой девочки. Акико поняла, что, возможно, ей лучше пойти не в школьные учителя, а остаться работать в занятиях для души и помочь каждому ребёнку, который оказался в непростой ситуации. Она выпустилась из университета, вышла замуж, сменила фамилию, стала полноценной сотрудницей занятий, и в какой-то момент в её душе пустила корешки мысль: "Моя очередь". Она сама не понимала, к чему это Но в её сердце навсегда отпечаталась боль, как будто её сильно тянут за руку, в воспоминании о том, как её вытянули. Меня спасли. Те ребята дрожали и не пожалели бы жизни, чтобы вытащить меня обратно к миру, и они до сих пор где-то здесь. Аки, всё хорошо, стань взрослой. Они сказали, что будут ждать и в будущем. Эими словами они привязали меня ниточкой к жизни. Среди их неразборчивых лиц почему-то затесалась Имио. Акико сама не знала почему, но всякий раз, когда она чувствовала в руке ту самую боль, она думала: Пусть в следующий раз будет моя очередь их вытаскивать. В кабинет вошла Какару Анзай. У девочки побелели губы, а глаза тревожно осматривали всё вокруг. Она вошла в кабинет с опаской, и Акико почему-то подумала в этот момент: "Наконец-то". Неизвестно почему, но ей показалось, что она очень долго ждала этого дня. Руку снова подтянуло знакомой болью. Какой кошмар пережила эта девочка? Что за бой она ведёт? Откуда Акико знать? Но почему-то в её душу хлынула целая волна чувств. «С тобой всё будет хорошо», — совершенно искренне подумалась ей. «Кокаро Анзай, ты училась в средней школе Юки-сина номер пять?» «Да, я оттуда же», — сказала Аки. «Я тоже училась в пятой Юки-сина». «Всё будет хорошо», — звала её душа. «Я ждала», — говорил её внутренний голос. «Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. У тебя вся жизнь впереди». На стене в кабинете висело вытянутое зеркало. Аки сейчас отражалась в нём вместе с Кокаро. На него как-то так упал солнечный свет, — что поверхность блеснула радужным светом. «М-м-м», — обернулась Аки. Ей на мгновение показалось, что в отражении она снова девятиклассница. Свежий ветер среди едва распустившейся листвы провёл своими ласковыми пальцами по зеркалу, рассеивая радужный свет. Он тихо и нежно обнял Аки и Кокаро, которые сидели друг напротив друга.